Глава сороковая. Скандал. Вещи. Ограбление. Мать Марины оказалась дома. Дверь она открыла почти сразу, застав Тому врасплох. Она готовилась ломиться, звонить и объясняться потом через дверь, а то и вовсе вступать в схватку с участковым. В общем, от этой поездки она ожидала буквально любых поворотов. «Добрый день», — затараторила Тома. «Я?» «Мы знакомились, а я на память не жалуюсь», — оборвала ее Ольга Леонидовна. В прошлый раз Тома не особо ее разглядывала, а теперь поразилась сходству женщины с Мариной. Те же рыжие волосы, та же длинная шея и горделивая посадка головы. И только выражение лица отличалось. Ольга Леонидовна смотрела на Тому брезгливо, а лицо ее казалось хищным. «Это Эдуард, мой друг», — продолжила Тома рядом с Ольгой Леонидовной, заговорив в точности как Марина. «Мы пришли забрать вещи». «То есть ограбить меня?» Нас не интересуют ваши вещи, лишь то, что принадлежит вашей дочери. Моей дочери не принадлежит ничего. Все куплено на мои деньги. И если уж ей так приспичило вырваться на свободу, пусть уходит ни с чем. Может, тогда она поймет цену каждой мелочи. Вам не кажется это перебором? Встрял Эдик, удивленный прохладностью встречи. Он думал, они зайдут, весело упакуются и отправятся домой. Ох, если бы все было так просто. А вы, собственно, кто такой, Эдуард? «Парень Томы». Сама Тома вздрогнула на этих словах, но спорить не стала. Не при Ольге же Леонидовне такие вещи прояснять. Хотя голос Исаева звучал так уверенно, словно он все давно для себя прояснил. Похоже, его выходные зрянь прошли. «И явились с ней зачем?» — прищурилась Ольга Леонидовна. «В качестве моральной поддержки». «Правда? Только моральной? Или вы решили, что Тамара сама не сможет объясниться и пришли сюда в качестве угрозы?» «Да вы бредите», — с недоумением ответил Эдик. Что Тома знала наверняка, так это одно. Нельзя все довести до скандала. Тогда вещей Марина точно никогда не увидит, с этой женщиной станет сжечь их. Она и Эдика бандитом увидела, хотя сейчас видок у него и впрямь не очень. Опять в своей излюбленной белой майке, алкоголичке и летных брюках, про которые еще надо знать, что они именно летные. а так алкаши во дворах часто в похожей спецодежде щеголяют темная щетина на подбородке завершала веселую картину мы правы ольга леонидовна затараторила тома эдуард здесь лишний он подождет меня у подъезда никто не собирался вас запугивать он просто хотел помочь мне донести вещи до машины но я и сама справлюсь она посмотрела на исаева и с нажимом сказала эдуард встретимся внизу судя по написанному на лице недовольству эдик уходить не хотел очень не хотел но и спорить не стал неохотно кивнул и отправился к лифтам Тома с Ольгой Леонидовной молча ждали, когда он уедет. ⁇ Я не буду настаивать и пугать вас ⁇,⁇ вновь начала Тома, мучительно подбирая слова. Мать Марины не захлопнула дверь перед ее носом, а значит шанс явно есть. Все дело в словах. Всегда можно все уладить. В это Тома верила. Это всегда работало в ее жизни с ее родителями, и она просто надеялась, что сработает и в этот раз. «Просто сейчас у вас не ладится, и вы не хотите говорить с Мариной, а она не хочет говорить с вами, но она обязательно захочет, и вы тоже. Не стоит сжигать мосты раньше времени. Марина у вас одна. Разве вы хотите, чтобы она донашивала чью-то растоптанную обувь и много лет подряд думала, как заработать на нижнее белье? Ольга Леонидовна долго молчала, разглядывая Тома, а потом сказала... Мне казалось, ты хорошая девочка, Тамара. Я не возражала, чтобы моя дочь общалась с тобой. Но теперь вижу, насколько ошибочным было это решение. Ты глупа и передала свою глупость Марине. Результат лицо. Еще я вижу, как отчаянно ты хочешь что-то исправить, ведь понимаешь, насколько виновата. Но нет, Тамара, я не пойду вам навстречу. Вы, взрослые люди, сами должны встречать последствия своих глупых решений. Думали, ничего вам за это не будет? Будет. Что вы? О чем вы говорите? Еще и Марины уже нет, я их выбросила. Можете со своим парнем покопаться в мусоре, вдруг что отыщете, и моей дочери не придется думать, где же достать нижнее белье. «Это жестоко», — прошептала Тома. «Вы хоть понимаете, насколько это жестоко? Ваши сообщения, ваши слова — такое же не забывается!» «И хорошо», — серьезно кивнула Ольга Леонидовна. «Некоторые жизненные уроки стоит помнить всю жизнь». С этими словами она захлопнула дверь. Тома потопталась на месте, думая, что все это глупый розыгрыш. Ужасные слова ужасной женщины доходили до нее постепенно. Все правда, все реально, это надо принять и двигаться дальше. В этот раз договориться не получилось. Ольге Леонидовне тактичность Томы вообще не упала. Женщина просто не хотела слушать, а жаждала ударить побольнее, напоследок точно зная, что все дойдет до Марины. Ожидающий внизу Эдик заключил Тому в объятия, по лицу поняв, что все прошло плохо. Том откнулась носом ему в грудь, и ей сразу стало легче, хоть и ненадолго. Мгновение спустя она чувствовала себя привычным образом — грязной предательницей и любительницей чужих парней. Ей правда это ужасно надоело, тайно сжирала изнутри. «Она сказала, что выкинула все вещи, представляешь?» Еще как представляю, с одного взгляда видно, сука та еще. Да уж. «Как думаешь, она соврала?» — спросил Эдик, сосредоточенно размышляя. «Не знаю, могла и правду сказать. Хотя у Марины дорогие вещи, многое шито на заказ. Такие вещи отправить на помойку вверх глупости, разве что продать». «Значит, проверим сказанное». «Это как, интересно?» «Легко. Дождемся, пока Ольга как ее там свинтит, и зайдем в квартиру». «Предлагаешь ограбить ее, Преступление совершить?» Ахнула Тома, тут же припомнив, что Ольга Леонидовна как раз обвиняла их в желании обворовать. Не иначе мысли Эдика прочитала. Теперь и Тома отчетливо видела: ее парень выглядит бывалым преступником в этой своей майке. То есть, совсем не ее парень, пока точно нет. Ты же сама сказала, это не ограбление. Широко улыбнулся Исаев. Вломиться в квартиру еще какое ограбление? Нет, Томка. Это будет ограблением, если кто-то заявит об этом и начнет разбирательство. Но эта женщина выглядела так, словно проглотила три палки и все время косилась на дверь соседей, даже когда меня отчитывала, сомневаясь, что она поспешит трясти семейными проблемами перед всем подъездом. Сразу все выяснится о её скандале с дочерью, о побеге из дома. Нет, не думаю, что она поднимет твой. К тому же внутри наверняка есть запасные ключи, их мы тоже прихватим. Можно будет отговориться, мол, девушка жила, но переехала, завещаем подругу отправила. И опять, пока в полиции разберутся, что к чему, сколько всего всплывет, что мам, дорогая, они не захотят разбираться у них и так дел по горло, прикроют по-быстрому. Вот и все ограбление. Но повторюсь, не будет полиции, потому что мажоры всегда уходят от наказания. Иронично спросила Тома впервые, осознав, с кем связалась, ведь все сказанное Исаевым не звучало шуткой. Совсем? Тома чувствовала, и если она согласится, то и он от своего безумного предложения не откажется. К счастью, Тома пока не планировал начинать криминальную карьеру. Может, в другой раз. «Слышу осуждение в твоем голосе, но сосредоточься над другом. Я использую свою суперсилу во благо, как Бэтмен. И еще готов ради тебя на преступление. Да даже не ради тебя, а ради какой-то незнакомки, которой добрых чувств, овы не испытываю, пока даже наоборот». «Интересно, а замок ты как скрыть собрался? Неужели и это умеешь?» «Я нет, а вот диспетчер со второго курса, Вадик, смертен, да. Вся общага его набирает, если ключ забылся или потерялся. Уверен, он справится». «Видишь, за пять минут я выдал гениальнейший план без единого изъяна — решение за тобой». Он изобразил свою фирменную улыбку змея-искусителя, но Тома ткнула его кулаком в плечо и покачала головой. Эдик не расстроился. «Передумаешь свести, обнесем жилище в лучшем виде». «Завязывай!» — с улыбкой ответила Тома. «Не нужен мне парень-преступник». «Значит, я все таки твой парень?» Она пожала плечами и сказала. «Куда я от тебя денусь, Исаев?» В конце концов, кто-то должен за тобой приглядеть, иначе пронесется по городу череда странных ограблений. Кстати, твой план совсем не гениальный, а откровенно дурацкий. А еще я, наконец, поняла, чего вы с Серегой стали лучшими друзьями.